Глава седьмая Господи, боже ты мой, одно приключение за другим. но ну, наконец-то хоть что-то проясняется. После встречи с Вахой я буквально погнала москвич домой. Мне просто необходимо было выпить чашечку кофе и, конечно, бросить кости. Открыв дверь своей квартиры, я сразу же почувствовала неприятный запах газа. Позвонив в квартиру соседки, я попросила ее спуститься вниз, перекрыть газ и отключить электричество. Зайдя снова в квартиру, я обнаружила жуткий беспорядок. всё было разбросано по полу, словно только что здесь произвели обыск. Ювелир Френд, которого я оставила несколько часов назад спящим, лежал на диване на спине. По его лбу стекла струйка крови. Распахнув настежь окна во всей квартире, я подошла к Френду, нащупала пульс и позвонила в скорую. Он был жив, опоздая минут на двадцать, не миновать бы беды. Но больше всего меня заинтриговало то, что на пороге в прихожей лежала оброненная связка ключей. Я подняла эти ключи, увидела брелок, на котором болталась какая-то странная фигурка. Старик, несущий на плечах мешок, и крысы, бегающие по этому мешку. На лице старика застыл неподдельный восторг. Узкие глаза его искрились лукавою усмешкой Боже мой! А уж не тот ли талисман описывала мне в свое время Албена? Надо сказать, она была хорошей рассказчицей довольно ярко описала эту фигурку. Внешне эта штучка, которую я держала в руках, буквально один в один похожа на тот талисман, какой носил на себе покойный Макс, муж Албены. Если это так то становится уже совсем очевидным, что убийца Макса и остальных жертв – одно и то же лицо. И по всему выходило, что это никто иной, как таинственный Александр мельхерн владелец фешенебельного коттеджа на берегу Зеркального озера. Правда, он убивал свои жертвы руками своего подручного Вахи, а тут, судя по всему, побывал лично, потому что Ваха в это время разговаривал со мной. Оглушив Френда, он учинил обыск и перевернул в моей квартире все вверх дном. Только вот что он мог тут искать? Вопрос, на который я пока ответить не могла. В этот момент в квартиру прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая принялась откачивать недвижимое тело Френда и задавать идиотские вопросы. — Это что, ваш муж? — с ехицей поинтересовалась толстая тетка в белом халате выше колен. — Нет, — отвечала я в тон Это мой братец единоутробный, от одного отца и матери. Врачиха бросила подозрительный взгляд на меня, потом на Френда и, недовольно щелкнув замком сумочки, ушла прочь и увела за собой хихикающую медсестру. После того, как бригада санитаров скорой, забрав Френда, освободила мою квартиру, я приняла душ, заварила любимый кофе и села уплетать булки с маслом и остатками плова. Уже утром, вспомнив о главном принципе своего расследования, я обратилась к костям И они комбинации 12 плюс 32 плюс 19 предсказали мне, что только благодаря собственным усилиям вы сможете достичь долгожданного успеха в задуманном деле. Эта фраза показалась мне весьма туманной. И я повторила операцию гадания. 7 плюс 22 плюс 16. Вы покинете свой дом в надежде сделать доброе дело. Интересно, что это могло бы означать «вместе». Думала я недолго и через несколько минут уже выезжала со двора. Лёля костелла жила на окраине города, в частном секторе. Добравшись до нужного места, я еще полчаса потратила, расспрашивая соседей, где находится известковая 19. Услышав имя и фамилию женщины, которую я разыскивала, женщина лет 50, сплеснув руками, весело затараторила. «Зачем раньше не сказали, что Лёлю ищете? Она вон там, на пригорке живёт. Видите серый забор? А вы и кто будете?» Поинтересовалась другая, видимо, дочка или племянница моей непосредственной путеводительницы в дебрих родного Тарасова. «Сестра троюродная из Москвы. Проездом в вашем городе». Вновь, уже в миллионный раз по ходу всех этих расследований, солгала я. «Лёля! Девушка хорошая, порядочная». Всегда здоровается. Ко всем относятся с уважением. Люблю таких душевных людей. Вот, наверное, обрадуется, что сестра приехала. Соседка чуть не прослезилась. Поднявшись на пригорок, я нажала кнопку звонка у больших железных ворот. Вскоре на пороге появилась Леля. С одной стороны. А с другой стороны не Леля вовсе. Вернее, там, в кафе театральном, она, возможно, и была развратной Ольгой костелой А здесь, в проеме двери, стояла вполне серьезная девушка, аккуратно одетая, без особых намеков на экстравагантность. «Вы кто?» Лёля меня, похоже, не узнала. Это было странно, так как тогда, в театральном, и позже, на квартире Френда, у нас состоялась весьма серьезная разборка. «А, это вы!» В глазах Костелло замелькал испуг. «Да не бойтесь вы, по крайней мере, меня. Войти-то можно?» «Можно», – посторонилась она. Лёля как-то задом попятилась, пропуская меня во двор. А я мысленно сравнила ту кастелу из театрального и нынешнюю беззащитную овечку. Ведь одно и то же лицо, цвет глаз, рост и все остальное. Только вся разница в том, что там была особо легкого поведения, а здесь домашняя женщина явно испуганная. Я прошла в дом и окинула взглядом уютную, неплохо обставленную гостиную. Обстановка дома говорила о том, что хозяйка чистоплотна, часто занимается уборкой и, в общем, не лишена вкуса, хотя и не утонченного, с неким намеком на мещанскую добродетель. В прихожей висел большой плакат с изображением китайской красавицы на фоне живописного ландшафта. Я обратила внимание, что пол был застелен ковролитом, причем довольно аккуратно. Стены прихожей обшиты сжженным деревом, двери антресолей украшены резьбой умельца. «Да, явно заботливая мужская рука тут здорово похозяйничала». «Зачем вы пришли? Что вам надо?» спросила Костелло. Поскольку я выдержала некоторую паузу, Костелло опередила меня и сама сказала. «Что-то случилось с Френдом, да? Я это чувствую». «С ним все в порядке, надеюсь», ответила я. «Главное, что с тобой пока все хорошо». «А что, может быть, по-другому?» Костелло испугалась еще больше. Она не успела окончить фразу Мелодичная трель телефонного аппарата заставила Костеллу подняться с дивана и пройти в прихожую. Молча, простояв с полминуты с трубкой в руке, она вновь вернулась в гостиную. «Вот так всегда. Звонят и молчат». Закрыв лицо ладонями, Лёля заплакала. «Я знаю, они проверяют меня, дома я или нет». «Это уже не первый раз?» — насторожилась я. «Да, в последнее время какие-то странные звонки. И когда я была у Френда, тоже происходили какие-то странности». «Какие?» Один раз позвонил мужчина. Они с Френдом разговаривали очень долго. Френд битый час доказывал, что у него нет тетради. Я еще подумала тогда, что за тетрадь? Прямо как школьники какие. Взрослые люди огрызутся за какого-то конспекта. «Конспекта?» – переспросила я. «Ну да, я слышала разговор, думала там что-то интересное, а оказалось всего лишь записки какой-то дамочки. Он не назвал имя этой женщины?» «Анна!» «Да, точно, Анна!» «Я еще обратила внимание, что называли ее полным именем, а не Аня или Нюся. Хотя Фрэнт и его друзья любят, чтобы все было на западный манер. Фамилия ее то ли Воронова, то ли Ворцева. «Воронцова?» – подсказала я. «Да, кажется, так оно и есть». Я помедлила и сказала после паузы. «Анну Воронцову недавно убили из пистолета с глушителем». Лёля заметно побледнела, а дрожащие пальцы нервно стали теребить золотой крестик на цепочке. А потом звонили ещё и сюда и требовали отдать тетрадь, как будто она у меня. В этот момент позвонили в дверь. Костелло направилась было, но я остановила её. Я сама решила встретить тех, кто пришёл к ней с визитом. Но мы опоздали обе. Дверь резко распахнулась, и на пороге появились двое мужчин. Костелло прижала руки к груди. Один из пришельцев был высокого роста и широкоплечим. Он тут же, оценив обстановку, в доме было всего две женщины, подскочил Костелло и, обхватив ее сзади, крепко зажал ей ладонью рот. Другой, которого я мысленно окрестила кабан из-за какого-то свинского выражения его лица, двинулся в мою сторону хотя ситуация, прямо скажем, была не из самых радостных происшествий в моей жизни, я обрадовалась тому, что наконец смогу встретиться с врагом лицом к лицу. А то до этого времени я постоянно опаздывала, натыкалась на трупы и упускала убийцу. Я приготовилась к схватке с бандитами. В это время Длинный угрожающе зашипел на лёлю «Ну что ты ломаешься как целка, отдай по-хорошему, или мы тебя сейчас начнем прогревать утюгом». «Я не знаю ни про какую тетрадь». «Знаешь, сука!» В это время я, неожиданно рванув вперед, налетела на кабана и, ударив ниже пояса, переломила его пополам. Длинный, оставив Лелю в покое, двинулся на меня. Бычий взгляд, направленный из-под лобья, не предвещал ничего хорошего. Он сделал шаг вперед и еще секунду спустя огромный кулак навис над моей головой. Пришлось применить запрещенный прием. В противном случае... «Я не предавалась бы сейчас воспоминаниям». Возвыв рыком раненого волка, длинный тщетно удерживал в руках то, что когда-то называлось мужским достоинством, отличающим его от прекрасной половины человечества. Очухавшегося было кабана я вновь отключила, ударив ногой под дых. Далее события полностью укладывались в мои планы. Связав бандитов, еще не успевших прийти в себя и заткнув им рты кляпами, Я стала приводить в чувство Костеллу. Когда ей полегчало, и она слегка отошла от произошедшего, то решилась на откровенный разговор. «Честно говоря, я не знаю толком, друг ты, Френда, или нет, но я почему-то тебе верю. Короче, тетрадь Воронцовой у тебя? Да, сейчас. Возьмите эту тетрадь и уходите. Об одном прошу. Не досаждайте больше Френду, прошу вас. Хотите, я встану перед вами на колени?» Только без этого, лучше принеси тетрадь, коротко попросила я. Вскоре Лёля принесла обычную общую тетрадь. Когда Гурбан уходил, он сказал, где находится вот это, и разрешил отдать, если станет совсем невмоготу. Ты не волнуйся, Гурбан сейчас в больнице. Я думаю, в третьей городской. Он отравился газом. Советую обратиться в регистратуру, тебе помогут его найти. Некоторое время мне пришлось успокаивать Лёлю и уверять, что страшного ничего не произошло. Тут вдруг зашевелился кабан, длинный по-прежнему лежал без движения. «Мне плохо. Дали бы таблетку, суки!» — заныл кабанчик. «Ну ты, колобок!» — я подошла к очнувшемуся и, наступив носком на его пухлую морду, нараспев протянула. «Мы уже пробудились от зимней спячки?» «Дай таблетку какую-нибудь, голова болит!» «Ничего, дурная голова ногам покоя не дает. А ты знаешь, колобок?» Я, вообще-то, противница медикаментозного лечения. Я бы посоветовала пользоваться исключительно народными средствами. Например, грелки прикладывать. — Ну что ж, грелки-то грелки. Только давай, лечи меня, — простонал Кабан. — А я вот думаю, может, утюжком тебя прогладить, а? — Оля, согрей, пожалуйста, утюг. Костелло, секунду помешков, бросилась исполнять мое приказание. В течение всего времени, когда утюг прогревался, я курила сигарету и неотрывно смотрела на сытую физиономию кабана. А она с нарастанием темпа времени становилась все более и более землистой по цвету. По переменными местами она окрашивалась красноватыми пятнами. У меня было такое ощущение, что передо мной находится ожившая метеокарта, обозначающая и предвещающая изменения погоды. «Утюг готов», — сообщил, наконец, Костеллу. Взяв из ее рук горячий утюг, я приблизила его к лицу кабана. «Ты как любишь, на животик или на спинку? Может, лучше на твою жирную попку?» «Нет!» – заорал кабан. И физиономия его полностью превратилась в подобие планеты Марс. Крик его был настолько оглушителен, что я уже была испугалась, что соседки Кастеллы подумают, что порядочную и душевную девушку тут насилуют целые оравы бандитов. «Тихо, падла!» Я спокойно пустила струйку дыма в эту противную харю. Будешь говорить, а мы послушаем? Или сразу начнем делать прижигание на ваше мягенькое жирненькое тельце? Я все расскажу. Кто вас послал? Хозяина я толком не знаю. Пробовал ломать комедию прототип Хрюши. Я снова включила утюг в розетку. Нет, не жгите меня, попросил кабан. Я скажу, где он находится. Кличка его Шериф. И фамилия какая-то немецкая или еврейская. Вот это уже что-то. Далее по всем пунктам продолжаем отвечать на заданные вопросы четко и правдиво. Я испытывающе поглядела на лежачего. Кабан внял моим аргументом, вдавив огромную голову в плечи. Складывалось ощущение, что передо мной некий мутант-уродец, напрочь лишенный с рождения такой немаловажной части тела, как шея. Он подробно описал, как добраться до уже известной мне дачи Мельхорна. То, что описывал бандит, сходилось с тем, что рассказывал мне Ваха. И я решила поинтересоваться у него мнением о заместителе Мельхорна. Сначала он очень удивился, что я знакома с Вахой. Потом вдруг испугался. А затем, когда я приказала ему говорить правду и только правду, опасливо заговорил. «Ваха скотина» это человек который всегда может подставить и вообще ненавижу я этих чеченцев недоразвитые ублюдки наши пацаны гибнут там ни за что а эти черномазы ходят тут с гордо поднятыми головами он вам случайно не наплел историю берущую за душу чтобы заманить влогового хозяина а то знаете у него это бывает спасибо за предупреждение отреагировал я скажи лучше не знаешь ли ты кому принадлежала эта дача раньше «Анни Воронцовой. Вроде бы топ-модель такая есть. Говорят, она была одно время любовницей, то ли Вахи, то ли Шерифа. Вообще-то такие мужчины меняют женщин, как перчатки. Дом вроде раньше на ней был. А Шериф так, иногда жил. А сейчас, по-моему, дом на Ваху записали. А Рифа когда последний раз видел? Кубинца, что ли?» – переспросил Кабан. «Да он же сдох месяца два тому назад. Я нахмурилась». Что-то не сходилось в моей голове. Одни факты показывают, что Ариф жив, другие, что он мертв. Да и Ваха насчет Арифа высказывался весьма туманно. Из показаний Кабана выходило, что Ваха может подставить, рассказав мне сентиментальную историю своей жизни и любви. С другой стороны, Кабан подтвердил, что такая история с игрой в тир и исчезновением девушки Лены действительно имела место. «Каковы ближайшие планы твоего хозяина?» — задала ей следующий вопрос. — Мы люди маленькие, не знаем, — отвествовал Кабан. — Знаю только, что послезавтра он улетает в Берлин. Далее события разворачивались таким образом. Лёля позвонила, по моему указанию, Борису Расторгуеву. И минут через двадцать в дом вошла бригада оперативников. Они быстро оприходовали двух молодцев-удальцов и отправили куда следует. Через час я сидела в кабинете Расторгуева, а уже через два часа гоблины были подвержены холодной и горячей обработке со стороны сотрудников правоохранительных органов упор делался все таки на психологическую сторону дела по нашим совместным с расторговым планам, обоих молодцев решено было отправить назад на дачу мельхорна его все равно в тарасове не было и необходимо было создать иллюзию того что у обоих посланных на задание типов Все получилось как надо. Им даже вручили подлинник дневника Анны Воронцовой в качестве доказательства, предварительно сделав ксерокопию с него. Сам же дневник представлял собой обычную 48-листовую тетрадь. В ней в основном были записаны на бумаге переживания женщины, которой она не могла доверить никому. Но лишь некоторые моменты из этой писанины были бы интересны в моем расследовании. Во-первых, я обратила внимание, что в дневнике очень часто встречается буква «М». вероятно страх перед этим таинственным «М» был настолько велик, что даже наедине с собой она боялась назвать его полным именем. Между Воронцовой и таинственным «М» существовала, несомненно, какая-то связь, скорее всего, любовная. И большинство записей было посвящено личным переживаниям Воронцовой насчет того, что человек, которого она любила, оказался негодяем и жестоким убийцей. К сожалению, ни одного конкретного факта, ни одной фамилии, по которой можно было бы привлечь кого-либо к ответственности, в дневнике приведено не было. Получалось, что те, кто искал дневник Воронцовой, точно не знали о его содержании, а лишь догадывались. Расторгуев призвал меня к спокойствию, обосновывая это тем, что завтра Мельхорна все равно схватит органы внутренних дел. Я пообещала ему успокоиться и не лезть больше в мужские дела, но в действительности успокаиваться и не думала. Я вспомнила о талисмане, который обронил в моей квартире неизвестный, устроивший у меня обыск и отравивший газом ювелира Френта. Что-то у меня щелкнуло в памяти. Да, Албена говорила, что Макс получил этот талисман у какой-то колдуньи, и якобы после этого его дела пошли в гору. Колдунья. Да, точно, в известной Тарасовской газете объявлений «Что, где, когда, почем» постоянно на последней странице я натыкалась на рекламу, еще внутренне смеялась по этому поводу. Приехав домой, я отыскала газету, в которой указывалось, куда надо обращаться и звонить. «Надо же, цыганский гипноз и управляемый медитативный аутотренинг, колдовство против болезней, изготовление талисманов на заказ», гласило рекламное объявление. Она бы еще написала, что может приворожить на расстоянии саудовских шейхов или американских миллиардеров. И еще находятся люди, которые верят в подобное. Установить адрес знаменитого экстрасенса международной категории, а проще говоря, колдуньи Ольга Садыковна ГОС, мне таким образом не составляла особого труда. Ольга Садыковна встретила меня радостно, чего я, откровенно говоря, не ожидала. Экстрасенша была вся в обилии бус и амулетов на груди и руках, с дымящейся в монтштуке сигареткой. А я только что карты бросила, игриво начала колдунья. Они сразу показали, что на пороге червонная дама, но, увы, без благородного короля. Но этот недостаток легко исправим. Она производила впечатление смеси легендарной шамаханской царицы и царя-салтана в одном лице. В плутоватых глазах, раскосах и карих играли чертики, а на лукавых устах застыл непокорный женский каприз. На вид колдуни было лет 35-40. Комплектация ее была средней полноты, В ушах тяжело покачивались массивные серебряные серьги. На пухлых пальцах авантюристки красовались выпуклые золотые кольца с камнями. Одета она была в яркое цыганское платье, довольно стильное, хотя и несколько вызывающее по своей расцветке. Скорее всего, это была осовремененная разработка местного модельера. «Ольга Садыковна, во-первых, здравствуйте!» – перебила ее я, не давая возможности увлечься темой моей личной жизни. Я к вам по делу, связанному с вашей профессиональной деятельностью. А вы, извините, кто? Частный детектив Татьяна Иванова, представилась я. Уж не занимаются ли частные детективы взысканием непомерных налогов на бедных ведьм, честно зарабатывающих на жизнь? Нет, я по другому вопросу. Что это за статуэтка? Не вы ли изготовили ее по индивидуальному заказу? Я достала из сумочки брелок с ключами, на котором болтался талисман. Ольга Садыковна взяла у меня брелок и бросила на него беглый взгляд профессионала. Это дайкоку, коротко констатировала она, божество богатства и долголетия в японской мифологии. На спине старик держит мешок риса, по которому ползают крысы. Эти животные являются символами довольства и обеспеченной жизни. Кстати, этого дайкоку я дала за деньги, разумеется, одному молодому человеку. Этот парень очень хотел стать богатым, и я научила его пользоваться талисманами, притягивающими материальные блага, предупредив при этом, что расставаться с ними нельзя. И лишь когда он два раза их потеряет, счастье от него уйдет навсегда. Вы говорите, что они их... Да, вы очень наблюдательны, сделала мне комплимент Ольга Садыковна, театрально затянувшись сигаретным дымом. Дело в том, что есть еще второе, Точно такое же изображение. Молодой человек получил от меня два талисмана. По разработанной древней магической традиции нужно было один талисман носить на шее, а другой на ключах или кошельке. А вы уверены, что это тот самый талисман? Абсолютно. Тон Ольги Садыковны был безапелляционен, словно она была профессором, а я зеленой первокурсницей-троечницей. Я хорошо запомнила этого человека, продолжила она. По опыту я знаю, что талисман приносит удачу, успех, желаемое благо. Но настоящее счастье эфемерно, девочка моя. Это не то, что можно выразить словами или потрогать руками. Это, как сказал Иисус Христос, не придет Царствие Небесное и не скажут «Вот оно!». Это есть в сердце, это ощущение или его нет. Как выглядел этот молодой человек? «Он был высокого роста. Брюнет?» – уточнила я, описывая внешность покойного Макса. «Да, вообще очень красивый парень». «Красивый парень», – мечтательно повторяла Ольга Садыковна. «Редко таких можно встретить. Хотя в сущности я не смотрела на внешность. Мне больше интересно проникать вглубь человека, так сказать, в его нутро. Ведь я работаю с душой, а не с лицом. Такие, как он, видят счастье в деньгах». Но он не понимает, что это всего лишь казначейские билеты, обеспечивающие возможность покупки каких-либо вещей. Ольга Садыковна была из-за разряда тех людей, которые любят пофилософствовать и могут развивать свое красноречие до бесконечности. «Мне же было некогда, и мысль колдуньи надо было постоянно направлять в нужное русло. А других таких же точно талисманов вы не могли продать другому?» – улучив момент в ее монологе, вставила я дай «Дайкоку редко покупают», – манерно заметила Ольга Садыковна. «В основном берут талисманы от болезни, из глаза. Да и мой мастер, делающий статуэтки, не повторяется. Так сказать, фирма гарантирует, подделка произведения считается незаконной». Ольга Садыковна внезапно хитро по-цыгански улыбнулась и, протянув ладонь, сказала уже почти серьезно. «Позолоти ручку, я хонтовая моя». Я решила отдать должное продавщице счастья и позолотить ее ручку. Стоило это мне всего лишь 50 рублей. И это не было особым напрягом для моего кошелька. Я засобиралась уходить, но Ольга Садыковна почти властно остановила меня у входа. И мне пришлось таки выслушать почти неудобоваримые вирши обереги, то есть заклинания от злых духов, демонов, лихого человека и прочей гадости. А на прощание она сунула мне в руку брошюру ее собственных стихов под жутким, вызывающим дружно названием «Самосознание параматмы» и «Маленький пучок дурно пахнущей травой в мешочке». Эта одолень трава поможет тебе одолеть своих противников, но это будет стоить еще 20 рублей. Почти бесплатно тебе отдаю. Я сначала было подняла брови в знак удивления меркантилизму Ольги Садыковны и одновременно отдала Дане ее умению навязывать то, что мне вообще было не надо. Она стояла у двери, загораживая выход, и уже совершенно по-цыгански увеличивала темп речи, чтобы в конец заболтать собеседника, заставив его взять таки всовываемую ему ерунду. Я, конечно, могла применить определенные приемы и заставить Ольгу Садыковну пропустить меня. Но я решила не обижать женщину, тем более, что я сама прибегала к помощи потусторонних сил в своей работе. Так что во многом мы были коллегами. Я вынула две десятки и протянула их колдунье. «Счастье тебе, милая!» – расплылась в елейные улыбки Ольга Садыковна. «Если что надо, заходи. Самого прокурора приворожу». Я взяла книжечку стихов и мешочек с травой и покинула квартиру экстрасенса международной категории. Уже ожидая своей очереди на автозаправочной станции, я решила еще раз бросить кости, что они мне на сей раз покажут. Косточки, выскользнув из мешочка, покатились, и вот знакомая комбинация 12 плюс 24 плюс 36. Не бойтесь разгребать авгиевы конюшни. То, что произойдет, в итоге будет на благо всем. Ну что ж, это было бы справедливо. А теперь домой, Татьяна Александровна. Приведи себя в порядок и спать, спать, спать. Завтра предстоит решающая схватка с господином Мельхорном.